Маша Гессен, «Совершенная строгость», Григорий Перельман, «Гений и задача тысячелетия». Документальная проза, перевод с английского Ильи Кригера, «Москва-острель-корпус», 2011 год. Оглавление. Сонин, «Предисловие к русскому изданию», «Пролог». Проблема на миллион. Глава 1. Побег в фантазию. Глава 2. Как воспитать математика. Глава 3. Прекрасная школа. Глава 4. Высший класс. Глава 5. Правила взрослой жизни. Глава 6. Ангелы-хранители. Глава седьмая. Возвращение в Россию. Глава восьмая. Задача. Глава 9 Решение. Глава десятая. Безумие. Глава одиннадцатая. Как не стать миллионером. Эпилог. Слова благодарности. Конец оглавления.